Сердце всегда просвещало ее прежде, чем разум, схватывая на лету любые откровения чувства. Она была способна разбираться в философских течениях, разбиралась в них исключительно глубоко для ее возраста, пола и положения. И все это благодаря тому, что в свое время ее развили дружеские наставления Альберта, его пылкие красноречивые уроки.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 чему было анализировать и изучать книгу в тот самый миг, как она ее просмотрела, ведь эта книга целиком запечатлела свое сердце, как только им завладело произведенное впечатление. Судьба не повелевала Консуэллы идти дальше. Не собираясь постичь своим умом все глубины философии, Консуэла ощущала жар тайных откровений, доступных лишь поэтическим душам, если они исполнены любви.